Проверив, как идут текущие дела, Булан вызвал на связь секретаря. У секретаря дела шли из рук он плохо. Его ругали за провал политики имплантации, ему не верили, на него повесили всех собак. И в то же время, пугая всех всемирным потопом, который якобы он собрался устроить, маринисты набирали силу, перехватывали финансы. Болон решил взять инициативу в свои руки. Несколько дней готовил документ, в котором описал истинное положение дел на планете. Кратко, но точно изложил суть каждого проекта. В файлах, приложениях привел расчеты, показывающие критическое положение дел. В конце привел план уборки ледового счета. Цифры энергозатрат не указал но остальные расчеты соответствовали действительности. В последнем пункте документа назначил дату старта экспедиции к Северному полюсу. Экспедиция Департамента активистов должна была выйти к полюсу ровно через месяц. Цель – доставить на полюс, точно на географический полюс, 4 маяка, после чего кубический километр льда с помощью аппаратуры окна Будет перемещен в космическое пространство Почему на полюс? Потому что аппаратура новая, экспериментальная А полюс – самая неподвижная точка планеты Булан адресовал письмо каждому жителю планеты В каждую телеконференцию и отправил в сеть После чего сложил руки на животе По примеру сестренок водрузил ноги на стол и сил ждать откликов. По его расчетам, первые сутки двое сеть будет практически парализована огромным объемом дублирующихся перекрестных пересылок. На вторые-третьи сутки основная масса абонентов получит и прочитает сообщение. И тогда первый отклик на меморандум Болона пришел через 5 минут. Прибежали вредины. И заявили, что это бред сивой кобылы, что нужно было посоветоваться с ними, а не позориться на весь мир. «Где бред? Вот, что нужно ехать на полюс. Мы вытащим тебе кубик льда с любого места. Это не бред, это психология и реклама. На полюсе уже десять тысяч витков никого не было. Ну вытащите вы кубик льда с края щита. ну и что?» А когда весь мир, целый месяц с замиранием сердца, следит за экспедицией на полюс, а потом возникает квадратный провал в километр глубиной, этот ледяной кубик такую сенсацию произведет. Пристыженные сестренки ушли. Вторым отозвался влиятельный секретарь. Долго грустно смотрел в экран, в глаза Болону, потом сказал «Умник». Ты хоть бы дату старта не назначал и отключился».